Приложение А. Как заручиться доверием руководства? Мы опросили 170 лидеров, от менеджеров на передовой до старшего руководства, какие действия членов команды больше всего выводят их из себя и подрывают ценность. Всё перечисленное далее почти гарантированно убивает доверие. Как убить доверие или 15 верных способов? оттолкнуть от себя начальника. Первый. Снабжайте его проблемами без решений. Второй. Ждите, пока он вам скажет, что делать. Третий. Заставляйте его бегать за вами с напоминаниями. Четвёртый. Делайте свой участок работы. Не интересуйтесь общей картиной. Пятый. Выпрашивайте очередное повышение по службе или прибавку к зарплате. Шестой. Шлите длинные запутанные письма. 7. Ругайте коллег, устраивайте скандалы, затевайте конфликты. 8. Удивляйте плохими новостями в последнюю минуту, когда уже ничего не поделаешь. 9. Просите пересмотреть принятые решения. 10. Умалчивайте о неудобных фактах и другой стороне медали. 11. Обвиняйте в собственных ошибках других. 12. Соглашайтесь в лицо, но не соглашайтесь за глаза. 13. Заявляйте, что то, о чем вас просят, не входит в ваши обязанности. 14. Слушайте отзывы, а потом их игнорируйте. 15. Опаздывайте на совещания, занимайтесь на них посторонними делами, перебивайте других. Как сформировать доверие или 15 способов заработать доверие. Влиятельные приемы. Делайте нужную работу. Предвидьте проблемы и имейте план их решения. Самостоятельно разбирайтесь, что делать. Возглавляйте, уступайте. Первый. Действуйте, не дожидаясь, пока вас попросят. Второй. Предвидьте проблемы и И имейте план их решения. 3. Помогайте товарищам по команде. 4. Делайте немного больше. 5. Проявляйте любознательность и задавайте хорошие вопросы. 6. Просите отзывы. 7. Признавайте свои ошибки и быстро их исправляйте. 8. Вносите хорошую энергию, радость Заставляйте других смеяться. 9. Самостоятельно разбирайтесь, что делать. 10. Доводите работу до конца без напоминаний. 11. Сотрудничайте со своим начальником. 12. Будьте готовы меняться и идти на разумный риск. 13. Переходите к сути дела и прямо сообщайте ее начальнику. 14. Делайте домашнюю работу и приходите подготовленным. 15. -й. Старайтесь, чтобы начальник и команда выглядели хорошо. Приложение Б. Часто задаваемые вопросы. Мне хочется, чтобы моя работа оказывала больше воздействия, но в книге столько советов, что они немного подавляют. С чего мне начать? Начать следует с определения своего текущего положения. На сайте impactplayersquiz.com есть анкета, которая поможет вам узнать, оказываете ли вы то воздействие, какое вам хочется, и точно определить, где может быть нужно повысить свое влияние и эффективность. Не останавливайтесь на самооценке. Поговорите с заинтересованными лицами. Узнайте их точку зрения. Получите совет Термины концепции ценного сотрудника помогут обсудить, какие установки и приемы в данный момент являются вашей сильной стороной, а какие нужно целенаправленно укреплять. Ваши усилия, вероятно, будут иметь наибольший эффект, если вы сосредоточитесь на тех установках и приемах, которые легче всего усвоить. Мнение лучших коучей, которых мы опросили, следующее: Самые тренируемые установки. Развитие. Приложив усилия, я могу развивать способности. Принадлежность. Я важный член команды. Проактивность. Я способен улучшить ситуацию. Стойкость. Я могу преодолеть невзгоды. Самые тренируемые виды поведения. Искать обратную связь. Стремитесь получить отзывы. Поправки, критику. Предлагать помощь. Поддерживайте коллег и руководителей. Влиять на других. Вовлекайте других людей влиянием, а не полномочиями. Видеть общую картину. Понимайте картину в целом, вместо того, чтобы делать только свою часть. Сосредоточенность на этих установках и видах поведения помогает быстро добиться успехов и набрать обороты. Однако самые стойкие улучшения вас ждут, когда вы начнете работать над базовыми навыками, характерными для установки ценного сотрудника. Переслушайте раздел Освойте основополагающие убеждения и поведение в начале седьмой главы. Если вы все еще не знаете, с чего начать, попробуйте выполнить простое упражнение из двух частей. Когда вокруг хаос и всё выводит из себя, Подумайте. Первое. Как ситуацию видит другая сторона? То есть ваш менеджер, клиент или сотрудник. Второе. Как вам принести пользу? Это легче понять, когда вы видите точку зрения заинтересованных лиц. Сколько из этих приемов надо использовать, чтобы считаться ценным сотрудником? В нашем исследовании работники, вносившие большой вклад Как правило, имели 3-4 качества ценного сотрудника. Однако ни в одном из пяти у них не было крупных изъянов. Может быть, вам нет нужды применять все пять характеристик, но существенные проблемы в одной области могут сильно подпортить пользу от всего остального. Человек, который силен в нескольких практиках ценного сотрудника, способен из-за этого быстро скатиться к положению вносящего недостаточный вклад. Представьте, например, прекрасного лидера, который умеет учиться и доводит все до конца, но требует к себе постоянного внимания и неприятен как коллега. Скорее всего, с ним не захотят иметь дело, и вскоре он окажется на обочине самых важных проектов. Сильные стороны будут использовать недостаточно, и они поблекнут в тени недостатков. Здесь данные указывают на принцип, который наблюдается и в лидерских навыках. Не обязательно быть звездой во всем, но ни один аспект не должен быть провальным. Вы с большей вероятностью заработаете себе репутацию ценного сотрудника, если: первое, сформируете сильное ядро, хорошо освоив три практики. Второе, Доведете одну из них до уровня выдающейся, заметной, сильной стороны, которая вас прославит. Третье, Избавитесь от малейших признаков человека вносящего недостаточный вклад. Если нейтрализовать слабые стороны, даже одна очень развитая сильная сторона может перевесить. Прежде чем взяться за дело, можете оценить текущее положение с помощью разработанной нами анкеты. Вы найдете ее на сайте impactplacequiz.com. Она поможет вам точно определить свои сильные стороны как ценного сотрудника и заметить ловушки, которые мешают вам вносить вклад в полную силу. Можно ли развить установку ценного сотрудника или с ней надо родиться? Вы, наверное, слышали вопрос: лидерами рождаются или становятся? То же самое можно спросить о тех, кто вносит большой вклад. Они уже родились с этими чертами? Усвоили эти уроки дома, наблюдая за тем, как работают отец с матерью? Или они этому научились на работе, у наставников, после долгих проб и ошибок. Безусловно, кто-то получил фору. Зак Каплан, например, видел, как его мать начинала с должности администратора, но быстро училась, проявляла инициативу, брала на себя ответственность и в конце концов стала генеральным директором своей компании. Однако в старших классах Зак был застенчивым и сдержанным парнем проявлять активность и возглавлять, он научился только на рабочем месте. Когда Фиона Су начинала свою карьеру, цепкость и сила у нее проявлялись естественным образом, но сопереживание и умение видеть глазами коллег пришли лишь после того, как она получила ряд жестких отзывов. Ей говорили, что она умна, но ведет себя как слон в посудной лавке. Программист Парт Вайшнав, которого привлекли к устранению сложного сбоя, затронувшего многие продукты, в начале карьеры был озабочен исключительно своим участком работы. Всерьез учитывать более широкие последствия своих действий он стал только после того, как загрузил свой код, повредил целую программу и получил за это нагоняй от архитектора по продукции, который не пожалел крепких слов. Да, у кого-то на раннем этапе есть преимущества, правильные примеры для подражания, наставники, менеджеры, благоприятная среда. Но начать никогда не поздно. Постарайтесь нацелиться на успех и обратитесь к установкам и приемам, которые легче всего усвоить. Вернитесь к первому вопросу. С чего мне начать? Может ли установка ценного сотрудника привести к трудоголизму и выгоранию? В нашем исследовании сотрудники, вносившие большой вклад, работали добросовестно, но не были трудоголиками. Они не страдали от навязчивой потребности в бесконечной работе. Все описанные в книге ценные сотрудники нашли свой баланс между работой и частной жизнью. Кто-то из них уделял работе намного больше времени, чем коллеги, кто-то нет. Однако все работали более интенсивно и целеустремленно. Интенсивность была, возможна потому, что они вкладывали в свое дело душу и энергию. Целеустремленность проявлялась в том, что они очень хорошо продумывали собственный подход к работе. Есть опасность, что некоторые люди увидят в установке ценного сотрудника оправдание более тяжелой и продолжительной работы для себя или других. И это действительно может привести к выгоранию. Однако вам не обязательно работать усерднее чтобы повысить свое воздействие. Может быть, верно как раз обратное. Те, кто оказывает воздействие и влияет, обычно работают усерднее, потому что работа им в радость. Если вы хотите вносить вклад по полной, не просто работайте тяжелее. Стремитесь выполнять более ценные задачи. Будьте влиятельнее. Максимизируйте свое воздействие, а в жестких временных рамках старайтесь действовать так прилежно, Как только можете. Соединив эти подходы, вы избежите выгорания, потому что работа будет давать вам силы, а не высасывать их. Что если моя компания и менеджмент не понимают значимость ценного сотрудника? В любой организации есть свои культура и ценности. Быть влиятельным это в том числе понимать, что важно для компании заинтересованных лиц и руководителей, перед которыми вы отчитываетесь. Для этого примените умные стратегии, определите двойной ЧСВ» и займитесь ЧСВ» из второй главы. Если ваш менеджер не ценит описанные в книге приемы, разберитесь, что он в таком случае ценит. Спросите, что для вас важно, что мне надо и не надо делать, работая с вами. Помните, что если работать над повесткой, которую ценят в вашей организации, и делать это наиболее полезным для руководства образом, вы заработаете уважение и повысите свое влияние. А это даст вам возможность внести в повестку собственные ценности. Если у вас получается создавать ситуацию, которая резонирует с вашими ценностями, оставайтесь и помогайте формировать среду, в которой будут процветать и другие. Если не получается или если у начальника сомнительные ценности, уходите, если можете. Но искать надо не просто правильную компанию или должность. Подбирайте руководителя, для которого воздействие важнее активности как таковой. Что бы вы ни делали, не надо оставаться физически, уходя психологически. Я хочу поделиться установками ценного сотрудника с моей командой. Как мне следует это сделать? Большинство менеджеров захотят поделиться идеалами и мыслями, изложенными в этой книге, со своим коллективом. Если вы будете это делать, отдайте предпочтение диалогу, а не пропаганде. Массовая рассылка по электронной почте без приглашения что-то обсудить верный способ вызвать у людей отторжение и обиду. Например, генеральный директор одного стартапа Ознакомился с ранним вариантом моей книги и разослал по всей компании полные энтузиазмы письмо с пятью приемами, которые гарантируют успех. Сотрудники не поняли, в связи с чем он это сделал, а самые старательные почувствовали, что их не ценят и не хвалят. Аналогично, если начать развешивать ярлыки исходя из этой книги, это убьет обучение. Если вы хотите вызвать интерес и на что-то повлиять, Делитесь идеями, а не навязывайте их людям. Начните с беседы, например, с обсуждения книги вместе с командой. Представьте установку ценного сотрудника как образ мыслей, которые люди периодически выбирают, а не как классификацию сотрудников. Приведите в качестве примера самого себя и расскажите, как вы стремитесь быть ценным сотрудником и что у вас не получается. Обсудите ловушки, которые кажутся продуктивными, но на самом деле уменьшают воздействие. Поговорите о том, что нужный набор привычек требует постоянного внимания. Осознавайте при этом, что кого-то ваши слова огорчат. Не у всех есть ощущение свободы действий и контроля над ситуацией, благодаря которому цели кажутся достижимыми. Самое главное, помните, что эти разговоры будут иметь наибольшее воздействие Если вы как лидер склонны к размышлениям и самоосознанию, когда развиваете и улучшаете команду. На сайте impactplayersbook.com мы предложили некоторые темы для разговора и дополнительные советы. Вдобавок к коллективному обсуждению этих идей, можно использовать предложенную схему, чтобы сформировать правильные ожидания и разрешить отклоняться от более традиционных способов работы. Ищите переломные моменты, где человек только начинает. Например, введение новых сотрудников в курс дела, начало проекта, переход между отделами. Также эти характеристики можно учесть в критериях приема на работу, в моделях лидерства, программах развития талантов и стратегиях повышения инклюзивности. Похожи ли ценные сотрудники на классических суперзвезд? Суперзвёзды это крайне талантливые люди, которые работают намного производительнее коллег. Они бывают невероятно ценны, но по другим причинам. Суперзвёзды могут дорого обходиться организации. Они дают результат, однако с ними иногда очень сложно работать. Они не любят критику и даже мешают командной игре. Несмотря на эти недостатки, ими часто дорожат за профессионализм в своей области. Это похоже на причины, по которым даже в самых уважаемых организациях терпят менеджеров-подавителей. Хотя этот тип сотрудников безусловно приносит пользу, стоит отметить, что значительное большинство, если не все, людей, о которых мы беседовали с менеджерами, не соответствовали этому профилю. Они были не примадонными и волками-одиночками, а талантливыми влиятельными людьми, которые умели играть в команде. Как правило, от их действий становился лучше весь коллектив. Команда звезд и звездная команда не одно и то же. Все больше исследований показывают, что слаженная группа способна одержать победу над сборищем талантливых индивидуалистов. Например, Дэйв Ульрих, ведущий авторитет в области человеческих ресурсов, пишет: "Наши исследования ZIRBL групп и Мичиганский университет показала, что возможности организации имеют в четыре раза большее воздействие на результаты бизнеса, чем компетентность отдельных лиц. Например, команды, которые хорошо работают вместе, обгоняют команды звезд, которые плохо взаимодействуют. Возможно, быть одинокой суперзвездой это путь к успеху для сверхталантливого человека, и в определенных условиях такой подход оказывается эффективным. Но именно профиль ценного сотрудника формирует коллективную силу, и именно на него стоит ориентироваться. Ценный сотрудник это то же самое, что высокорезультативный сотрудник? Нет. Наше исследование не было посвящено сравнению людей, дающих хорошие и плохие результаты. Нас интересовали отличия между теми, кто делает очень ценную и влиятельную работу, И столь же умными и способными людьми, чей вклад был менее ценным и влиятельным. Многие хорошо делают свое дело, но не оказывают значимого воздействия. Аналогичным образом, недостаточный вклад не то же самое, что низкая результативность. Плохие результаты могут быть следствием множества факторов: недостаточных способностей, неблагоприятных условий, целого ряда помех на системном и индивидуальном уровне которые не дают человеку работать продуктивно. Повторюсь, мы не пытались понять, почему у людей плохая результативность, а разбирались в причинах, мешающих умным, способным людям вносить вклад на должном уровне. Почему вы пишете только об отличиях между ценными и обычными сотрудниками? Что с участниками вашего исследования, которые вносили недостаточный вклад? В ходе исследования мы смотрели на три уровня. Первый вносящие высокий вклад. Те чья работа имеет исключительные ценности воздействия. Второй типичные сотрудники, значительное большинство людей, выполняющих солидную и даже отличную работу. Третий вносящие недостаточный вклад. Умные, талантливые люди, которые работают ниже своего уровня способностей. В этой книге я предпочла осветить различия между первыми двумя категориями, так как уверена, что понимание разницы между хорошим и блестящим будет наиболее полезно максимальному числу людей. Более того, установки ведущие к недостаточному вкладу часто бывают сложны и могут требовать более глубокого психотерапевтического вмешательства. Хотя эта книга посвящена различиям между сотрудниками Вносящими высокий и обычный вклад. Исследование выявило четкие паттерны убеждений и поведения у лиц, признанных вносящими недостаточный вклад. Краткое описание практик всех трех групп можно найти на сайте impactplayersbook.com.